сказал бы, что это возможно. Вот и все. Майкл, старший брат жив и отлично себя чувствует. Стив, ты о чем? Майкл, о старшем брате. Старший брат смотрит на тебя. Это из романа Джорджа Оруэлла, который никогда не был написан. Стив, того самого Джорджа Оруэлла. Стив отходит к письменному столу, собирает бумаги, фотокамеру. Майкл, Ты о нем слышал? Стив, шутишь? Да каждому подростку Америки приходится продираться сквозь падение тьмы. Майкл, падение тьмы? Когда он ее написал? Стив укладывая камеру в синюю нейлоновую сумку. Ну, в конце 30-х, по-моему. Это такой шедевр свободного мира. Оруэлла расстреляли в 39-м во время британского восстания. У меня где-то лежит экземпляр. Возьми, почитай. Майкл, спасибо. А я перескажу тебе... 1984 Искотный двор. У тебя от них крыш снесет. Стив...» Выражение ему понравилось. «Крыш снесет. Потрясно!» Стив вытягивает из нейлоновой сумки провод, пропускает его под рубашкой сквозь рукав. На конце провода маленькое устройство, которое он прячет в левую ладонь. Нам видны крошечные переключатели, ряд крошечных красных световых индикаторов. «Майкл». С удивлением наблюдает за происходящим. Он ничего не понимает. Стив Кивком указывает ему на сумку. Загляни туда. Майкл наклоняется. Другой ракурс. Изнутри сумки камера показывает нам крупный план приближающегося лица Майкла. Тот с любопытством вглядывается. Назад к ладони Стива, проворно щелкающего переключателями. Красные индикаторы вспыхивают. Назад к крупному плану пытливого лица Майкла, который теперь отъезжает на средний план. Контрастность изображения меняется, а следом лицо Майкла неожиданно застывает. Назад к торжествующему, ухмыляющемуся Стиву. Вот еще один Майкл Янг для моей коллекции. Майкл, ах ты либо сукин сын, Стив. Ага, хотя сдается... Это одно из преимуществ жизни грустного, одинокого педераста. Он быстро выучивается на шпиона. Стив весело подмигивает, подхватывает сумку, открывает дверь, пропуская Майкла. Мы задерживаемся на все еще улыбающемся лице Стива. Майкл проходит мимо. Взгляд Стива провожает покидающего комнату Майкла. Улыбка исчезает. Ее сменяет выражение голода и отчаяния. Из-за темнения. Общий план библиотеки Крисалоо. Принстон. После полудня. Музыка. Установочный план библиотеки Крисало. Камера спускается на окраине от высокой башни. Переход к. Интерьер библиотеки Крисало. Принстон. После полудня. Майкл несет по коридору стопу книг. Подходит к двери, на которой значится «копировальный зал». Майкл входит. Здесь только один человек, пожилой преподаватель, сгорбившийся над аппаратом одним из десятка таких же устройств, заполняющих комнату. Майкл победно. Хай! Преподаватель криво улыбается ему через плечо и возвращается к своему занятию. Майкл пожимает плечами и отходит к самому дальнему от брюзги преподавателя аппарату. Переход к общий план здания Института квантовой механики. Принстон. Время тоже. Музыка продолжается. Стив сидит, прислонившись спиной к стволу большого каштана, Синяя нейлоновая сумка лежит рядом с ним на земле. На коленях Стива блокнот для зарисовок, к которому мы и переходим. Довольно приличный набросок бронзовой статуи «Триумф науки», стоящей перед зданием Института квантовой механики. Стив притворяется, будто рисует. Взгляд его перебегает со статуи на блокнот и обратно. Череда кадров на которых. Лицо Стива, таким оно видится со стороны статуи. С наблюдательного пункта Стива. Преподаватели студенты, входящие в здание и выходящие из него. Большой палец левой руки Стива управляет маленьким пультом. Синяя нейлоновая сумка. В боку ее маленькое отверстие, за которым мы различаем блеск объектива. Переход к. Интерьер библиотеки Крисала, копировальный зал. Время тоже. Музыка продолжается. Майкл стоит перед копировальной машиной, разглядывая ее. Машина его немного пугает. Она похожа на сканер. Однако дизайн и общий вид клавиатуры для него решительно непривычны. Он открывает первую в стопке книгу. Мы видим ее титульный лист. «Чарльз В. Флут. Глодер. Ранние годы». ярко оранжевая наклейка в верхнем правом углу суперобложки гласит. Копирование разрешено. Майкл перелистывает книгу до середины. Скоростное чтение блоков текста. Он переворачивает книгу, окидывает взглядом корешок, Проводят по нему сверху вниз большим пальцем. Майкл озадачивает, что палец ничего не ощущает. Следом он обложкой вверх вставляет книгу в небольшую прорезь на аппарате. Книгу сразу же плотно прихватывает зажим. Аппарат негромко гудит, книга уплывает в прорезь. Дисплей на передней панели запрашивает, введите студенческий номер. Майкл вводит номер. На дисплее появляются слова «Добро пожаловать, Майкл Д. Янг». Майкл улыбается. Приветствие сменяется запросом. Номера страниц. Еди